Диана Уинн Джонс Миры крестоманси. Заколдованная жизнь Читает актриса Юлия Тархова Глава первая Мурчант восхищался своей старшей сестрой Гвендолин. Она была ведьмой. Он восхищался ею и крепко за нее держался, особенно после того, как в их жизни... Произошли важные перемены, и ему стало не за кого больше держаться. Первая важная перемена произошла, когда родители взяли Мура и Гвендолин прокатиться на колесном пароходике по реке. В дорогу семейство отправилось при полном параде. Гвендолин и мама в белых платьях с лентами, Мур и папа в воскресных костюмах из колючей темно синей саржи. День выдался жаркий. Пароходик был битком набит празднично одетыми людьми, пассажиры болтались, смеялись и лакомились мидиями, заедая их тонкими ломтиками белого хлеба с маслом. Паровой органчик сопя и шипя наяривал популярные мелодии, и никто никого не слышал. Пароходик, что и говорить, был слишком стар и сильно перегружен. Что-то неладное случилось с рулевым управлением, и пароходик понесло течением к дамбе. Они налетели на столбы ограждения, и суденышко просто-напросто развалилась на части. Вся эта веселая, жующая сэндвичи толпа за несколько мгновений оказалась в воде. Муру запомнились лопасти, режущие синеву небес, и клубы пара, со свистом вырывающиеся из сломанных труп органчика. Этот шум заглушал крики пассажиров, падающих, с палубы в реку. Ужасная история. В газетах ее назвали катастрофой милашки Молли. Дамам мешали плыть прилипшие к телу длинные юбки. Мужчинам в их тесной сарже приходилось не легче. Но Гвендалин была ведьмой. Она не могла утонуть. А Мур, обхвативший ее обеими руками, спасся вместе с ней. В живых осталось всего несколько человек. Трагедия потрясла всю страну. роходство и власти Вулверкота взяли на себя похоронные расходы. Гвендолин и Муру за казенный счет было сшито тяжелое черное траунное платье. Они ехали в конце похоронной процессии в экипаже, запряженным черными лошадьми с черным плюмажем на лбу. С ними были и остальные уцелевшие пассажиры. Мур всю дорогу разглядывал их, пытаясь угадать, не колдуны ли они? Не волшебники ли? Но так этого и не выяснил. Мэр Вулверкота учредил фонд для выживших в кораблекрушении. Пожертвования стекались со всей страны. Уцелевшие пассажиры получили свою долю и разъехались кто куда. Начинать новую жизнь. Только Муру и Гвендолин ехать было некуда. Никаких родственников у них не обнаружилось, и они остались в Вулверкоте. На некоторое время они стали знаменитостями. Все были к ним очень добры и без конца повторяли, какие они прелестные маленькие сиротки, что было сущей правдой. Оба светловолосые, бледные и глубоглазые. Обоим шел черный цвет. Гвендалин, очень хорошенькая и высокая для своих лет. Мур, напротив, для своего возраста был низковат. Гвендолин пеклась о брате почти по-матерински, это всех очень трогало и умиляло. Мур не возражал. Без этого участия он чувствовал бы себя совсем осиротевшим и потерянным. Дамы угощали его сластями и дарили игрушки. Члены городского совета заботливо спрашивали, как он поживает. Сам мэр заходил погладить его по головке. Мэр, кстати, объяснил, что опекунский совет положил деньги фонда на счет до совершеннолетия Мура и Гвендолин. Пока же их образование и воспитание будет оплачивать город. «А где вы, дружочки, хотели бы жить?» — ласково осведомился мэр. Гвендолин сразу сказала, что миссис Шарп, соседка снизу, предложила взять их к себе. «Она всегда была добра к нам», — объяснила Гвендолин. «Мы бы хотели жить у нее». Миссис Шарп и вправду относилась к ним очень тепло. Она тоже была ведьмой. В ее гостиной висел аттестат с надписью «Дипломированная ведьма» и проявляла к Гвендолин живой интерес. Мэр колебался. Подобно всем, кто не умеет колдовать, он не одобрял людей с магическим даром. Он спросил Мура, хочет ли тот переехать к миссис Шарп. Мур не возражал. Он предпочитал жить в доме, к которому привык, даже если для этого придется переселиться на нижний этаж. Поскольку мэр считал, что нужно приложить все усилия, чтобы двум сироткам жилось как можно лучше, он дал согласие. Так Гвендолин и Мур поселились у миссис Шарп. Пожалуй, именно в тот момент Мур окончательно убедился, что Гвендолин — ведьма. Прежде он не был до конца в этом уверен, Когда он спрашивал родителей, они качали головами, вздыхали и обменивались горестными взглядами. Мур вспоминал, какой поднялся переполох, когда из-за сестры с ним случились судороги. Ведь родители не стали бы обвинять Гвендолин, не будь она в самом деле ведьмой. Но теперь все изменилось. Миссис Шарп не делала из этого никакого секрета. «У тебя настоящий талант к волшебству, милочка», — говорила она глядя на Гвендолин сияющим взглядом. «И я не я буду, если допущу, чтобы он пропал. Нужно немедленно найти тебе учителя. Для начала подойдет и наш сосед, мистер Нострум. Некромант он, пожалуй, не важнецкий, а вот учитель неплохой. Он обучит тебя азам, душенька». Мистер Нострум брал фунт в час за обучение основным предметом и гинею в час за углубленный курс. По мнению миссис Шарп, это было отнюдь не дешево. Она надела свою лучшую шляпку с черным стеклярусом и поспешила в городской совет, чтобы выяснить, согласится ли фонд оплачивать занятия Гвендолин. К ее досаде мэр ответил отказом. Он объяснил миссис Шарп, что колдовство не входит в обязательную программу. Миссис Шарп вернулась, раздраженно позвякивая бусинами на шляпке. В руках она держала полученную от мэра плоскую картонную коробку, полную всяческих мелочей, которые сердобольные дамы нашли в спальне родителей Гвендолин. «Нелепые предрассудки!» — возмущалась миссис Шарп, швыряя коробку на кухонный стол. «Если у человека есть талант, то должно быть и право его развить!» «Так я и заявила мэру!» «Но не волнуйся, милочка!» — поспешила она утешить явно разгневанную Гвендолин. Выход всегда можно найти. Мистер Нострум и даром с тобой позанимается, если мы придумаем, чем его завлечь. Давай-ка пошарим в этой коробке. Может, твои бедные мамочка и папочка оставили именно то, что нам нужно? Сказано, сделано, и миссис Шарп вывалила содержимое коробки на стол. Это было странное собрание предметов. Письма, кружева, какие-то сувениры. Мур и половина из них раньше не видел. Было здесь брачное свидетельство, гласившее, что 12 лет назад Фрэнсис Джон Чант обвенчался с Кэролайн Мэри Чант в церкви Святой Маргариты в Вулверкотте и засохший букетик, который, должно быть, держала в руках невеста. А под всем этим Мур обнаружил сверкающие сережки, каких он никогда у мамы не видел. Звякнув стеклярусом на шляпке, миссис Шарп быстро нагнулась к сережкам. «Да это бриллианты!» — сказала она. «У твоей мамочки наверняка водились деньжата». «Так, если я отнесу серьги мистеру Ноструму...» Впрочем, нет. «Мистер Ларкинс даст за них больше». Мистер Ларкинс держал на углу что-то вроде лавки старьевщика. Правда, не все его товары были старьем, Среди медных каминных решеток и щербатой посуды можно было найти и весьма ценные вещи, и то, что мистер Ларкинс скромно назвал «экзотический ассортимент», то есть сушеных тритонов, крылья летучих мышей и прочие мелочи, без которых волшебнику не обойтись. Несомненно, мистер Ларкинс не останется равнодушным к паре серег с бриллиантами. Жадно сверкнув черными, как бусины на шляпе, глазами, Миссис Шарп протянула руку, чтобы схватить драгоценности. Но не тут-то было. тот же миг к сережкам потянулась Гвендолин. Она ничего не сказала. Молчала и миссис Шарп. Обе руки замерли в воздухе. Возникло ощущение жестокой невидимой борьбы. Наконец миссис Шарп убрала свою руку. «Благодарю», — холодно произнесла Гвендолин, — пряча серьги в карман своего черного платья. «А я о чем говорила?» поспешила сгладить неловкость миссис Шарп. «У тебя, мелочка, настоящий талант!» Она продолжила разбирать вещи из коробки. Отбросив в сторону курительную трубку, ленты, веточку белого вереска, меню билета на концерт, она обнаружила связку старых писем и отогнула большим пальцем края стопки. «Любовные письма», — сообщила миссис Шарп. «От него к ней». Она, не глядя, кинула пачку обратно и подхватила другую. «От нее к нему». «Никакого проку». Наблюдая, как пухлый большой палец миссис Шарп ворошит третью связку писем, Мур решил, что колдовство экономит кучу времени. «Деловые письма», — определила миссис Шарп. Ее большой палец на мгновение замер и стал медленно исследовать стопку заново. «А что у нас тут?» — заинтересовалась миссис Шарп. Развязав розовую ленту, она аккуратно вытащила и развернула три письма. «Кристоманси!» — скрикнула миссис Шарп и тут же прикрыла рот рукой, бормоча себе что-то под нос. Лицо у нее покраснело. Мур заметил, что ее охватили смешанные чувства, удивление, страх и жадность одновременно. «Так, и что же он писал вашему папочке?» — спросила она, приходя в себя. «Давайте посмотрим», — ответила Гвендолин. Миссис Шарп разложила письма на кухонном столе, и Гвендолин с Муром склонились над ними. Мура прежде всего поразила энергичное, Подпись в конце всех трех писем. Он обратил внимание на то, что два письма написаны тем же энергичным почерком, что и подпись. Первое письмо было получено 12 лет назад, вскоре после свадьбы родителей. В нем говорилось: «Дорогой Фрэнк, прошу, не лезть в бутылку. Я предложил тебе это, так как хотел помочь. Я и теперь готов всячески тебе помогать, если ты сообщишь». Что от меня требуется? Можешь на меня рассчитывать. Неизменно твой, Крестоманси. Второе письмо было короче. Дорогой Чант, и тебе того же. Пропади ты пропадом. Крестоманси. Третье письмо, шестилетней давности, написал кто-то другой. Крестоманси лишь поставил подпись. Сэр, шесть лет назад вас предупреждали. Может произойти нечто подобное тому, о чем вы сообщаете, но вы четко дали понять, что не нуждаетесь в нашей помощи. Таким образом, ваши проблемы нас не касаются. К тому же мы неблаготворительная организация. Крестоматси. «Что же такое ваш папочка мог написать ему?» спросила миссис Шарп, трепеща от любопытства и благоговения. «Ну? Что ты думаешь на этот счет, милочка?» Гвендолин простерла руки над письмами и подержала их, как над огнем. Она пошевелила мизинцами обеих рук. Я не знаю. Кажется, это важные письма, особенно первое и последнее, ужасно важные. А кто этот Кристоманси? Спросил Мур. Имя было труднопроизносимое, и он повторил его по слогам, стараясь подражать миссис Шарп креста Правильно? Да, правильно. И не бери в голову, кто он, затараторила миссис Шарп. Важное это не то слово, дорогие мои. Эх, знать бы, что сообщил ему ваш папочка. Уж, наверное, такое, что не всякий осмелится сказать, судя по всему. А взамен он получил три настоящие подписи. Да мистер Нострум за них оба глаза отдаст, милые вы мои. Как нам повезло. Он вас за это всему обучит. Будьте покойны. И ни один некромант во всей Англии вам не откажет. Ликуя, миссис Шарп принялась складывать вещи обратно в коробку. А это еще что такое? Из связки деловых писем выпала маленькая красная книжечка. Это были спички. Миссис Шарп бережно подняла ее и также бережно открыла. Книжечка оказалась неполной, и спички в ней были хлипкие, картонные. И вот странность. Кто-то сжег три спички, даже не вырвав их из книжечки. Причем потому, как сильно обгорела одна из них, можно было предположить, что две другие от нее и загорелись. «Хм!» — пробормотала миссис Шарп, протягивая спички Гвендолин. «Думаю, тебе надо это сохранить, милочка». Гвенделин положила книжечку в карман платья, туда, где уже лежали сережки. — А ты, дорогуша, возьми на память вот это, — обратилась миссис шарп к Муру, вспомнив, что и он вправе рассчитывать на свою долю. Ему досталась веточка белого вереска. Он вдел ее в петлицу и носил, пока она окончательно не рассыпалась. Живя у миссис Шарп, Гвендолин расцвела. Волосы у нее заблестели ярче золото, глаза стали небесно-голубыми, а в манерах появились обходительность и уверенность. Возможно, Мур намеренно держался скромнее, оттеняя обаяние сестры. А может и нет, он и сам не знал. Не то чтобы он чувствовал себя несчастным, миссис Шарп относилась к нему ничуть не хуже, чем Гвенделин. Члены городского совета заходили по нескольку раз в неделю и гладили по голове. Благодаря их заботам Мур и Гвендолин были определены в лучшую школу Вулверкота. Учиться Муру нравилось. Единственная трудность была в том, что Мур левша, и учителя наказывали его всякий раз, когда он писал левой рукой. Впрочем, так поступали во всех школах, где Мур учился прежде, и он к этому привык. Зато у него появилось много друзей. Но все же Мур чувствовал себя одиноким и потерянным, поэтому он держался за сестру, ведь больше родных у него не было. А вечно занятая Гвендолин вела себя с братом нетерпеливо и раздраженно, крикнув «Отстань, Мур, не до тебя!» И сложив тетради в папку для нот, она убегала на урок к их соседу, мистеру Ноструму. Тот с радостью согласился обучать Гвендолин в обмен на письма. Миссис Шарп приносила ему письма по одному, начиная с последнего. «Все сразу нельзя, а то у него глаза разгорятся», — объясняла она детям. «Оставим самое лучшее под конец». Училась Гвендолин блестяще. Она оказалась столь многообещающей колдуньей, что сдала экзамен по волшебству второго уровня, перескочив через первый. Вскоре после Рождества ей удалось сдать экзамены сразу третьего и четвертого уровней, и в начале лета она перешла к изучению углубленного курса магии. Мистер Нострум считал Гвендолин своей любимой ученицей, так во всяком случае он говорил миссис Шарп, а она после его уроков выглядела счастливой, довольной и сияющей. Дважды в неделю, по вечерам, Гвендолин с тетрадями по волшебству под мышкой отправлялась на уроки колдовства так же, как ее сверстницы ходят на уроки музыки. Кстати, отчитываясь перед городским советом о потраченных средствах, миссис Шарп сообщила, что Гвендалин занимается музыкой. Поскольку мистер Нострум ничего не получал в уплату, кроме писем, Мур этот поступок миссис Шарп бесчестным. Ну, должна же я хоть что-то отложить на старость, ворчала на мальчика миссис Шарп. Я ведь, кажется, никаких доходов от вас не имею. А надежда на то, что твоя сестра вспомнит обо мне, когда вырастет, и прославится, у меня тоже нет. Да уж, тут у меня нет никаких иллюзий. Может, миссис Шарп, и права думал Мур. Он немного жалел ее, ведь она и вправду хорошо к нему относилась. К тому же он понимал, что ведьма она. Посредственное, звание дипломированной ведьмы, которым, судя по аттестату в гостиной, обладала миссис Шарп, означало в магии самую низшую ступень. Люди пользовались колдовскими услугами миссис Шарп лишь в том случае, если не могли позволить себе визит какой-нибудь из трех ведьм высшей категории, обитавших по соседству. Поэтому миссис Шарп сводила концы с концами в основном благодаря мистеру Ларкинсу. Она поставляла для его лавки экзотический ассортимент, то есть заморские диковины, необходимые для магических ритуалов, причем добывала их аж в самом Лондоне. Миссис Шарп очень гордилась своими лондонскими связями. «Ах, да!» — то и дело хвасталась она Гвендолин. «Уж чего-чего, а связей у меня хватает. Стоит только мне попросить, и мне достанут фунт драконьей крови, хотя это и противозаконно. Так что пока ты со мной, нужда тебе не грозит. Хотя миссис Шарп не слишком рассчитывала на благодарность Гвендолин, она все же надеялась управлять ее делами, когда та вырастет. Во всяком случае, так казалось Муру. И ему становилось жаль миссис Шарп, поскольку он был уверен, что когда Гвендолин прославится, она выбросит свою благодетельницу, как старое платье и мур говорил миссис шарп я позабочусь о вас он немножко кривил душой однако чувствовал что должен это сказать миссис шарп была тронута и договорилась о настоящих уроках музыки для мура теперь этот мэр уже не сможет ко мне придраться радовалась она надеясь убить одним выстрелом двух зайцев мур начал осваивать игру на скрипке как ему казалось не безуспешно. Он прилежно занимался, но не мог понять, почему соседи сверху всегда стучат в пол, стоит ему взяться за инструмент. Зато миссис Шарп, который медведь на ухо наступил, кивала и улыбалась, слушая гаммы и этюды своего воспитанника, и всячески поощряла его к дальнейшим занятиям. Однажды вечером Мур мирно музицировал, как вдруг ворвалась Гвенделин, и выкрикнула ему в лицо заклинание. В тот же миг Мур с ужасом обнаружил, что его скрипка превратилась в большую полосатую кошку. Он держал ее за хвост, кошачья голова уткнулась ему в подбородок, а смычком он водил по кошачьей спине. Мур сразу отпустил кошку, но она все-таки успела укусить его за подбородок и больно поцарапать. «Почему ты это сделала?» — опешил Мур. Кошка пристально смотрела на него, выгнув спину дугой. «Да потому что скрипка твоя визжит, как драная кошка!» — крикнула Гвендолин. «Хватит с меня! Кис-кис-кис!» Впрочем, Гвендолин кошке тоже не понравился. Царапнув протянутую руку и получив в ответ шлепок, кошка с мяуканьем бросилась вон из комнаты. Мур кинулся вдогонку, вопя. «Стой! Ты же моя скрипка! Стой!» Но ей удалось улюзнуть. На этом занятия музыкой закончились. Такое проявление таланта Гвендолин произвело большое впечатление на миссис Шарп. Она даже забралась на стул во дворе, чтобы через забор рассказать мистеру Нострому об успехах его ученицы. Вскоре историю со скрипкой узнали все ведьмы и чародеи в округе. А колдунов в этих местах было пруд пруди. Представители одного ремесла вообще любят селиться по соседству. Если Мур, выйдя из дому, сворачивал направо по улице Шабаша, то по пути ему встречались следующие вывески. Ведьма высшей категории. Три раза. Черная магия для вас. Два раза. Гадалка. Прорицатель и усердный маг. А если он сворачивал налево, кто шел мимо уроков колдовства мистера Нострума, предсказаний судьбы, волшебства на все случаи жизни, ясновидящий и, наконец, магазина мистера Ларкинса. Воздух на этой и нескольких соседних улицах был прямо-таки пропитан магией. Соседи отнеслись к Гвендолин с живым и дружеским интересом. История со скрипкой пользовалась у них огромным успехом. Кошка стала всеобщей любимицей, а назвали ее, конечно же, скрипкой. И хотя она по-прежнему вела себя капризно и недружелюбно, недостатка в еде не испытывала. А уж Гвендолин все просто обожали. Мистер Ларкинс дарил ей подарки. Усердный маг, мускулистый, вечно небритый молодой человек, увидев Гвендолин в окно, выбегал из дому, чтобы угостить ее леденцами. Ведьмы всех мастей то и дело выискивали для нее простые заклинания. У Гвендолин их потуги вызывали глубокое презрение. «Я им что, дитя малое, что ли? Да я сто лет назад все это проходила!» Фыркала она, отбрасывая листок с очередным заклинанием, так старательно добытым добросердечными колдуньями. Миссис Шарп, бережливо относившаяся ко всему колдовскому, обычно аккуратно складывала заклинания и прятала их в потайном месте. Но пару раз она забыла это сделать, и они попались на глаза Муру. Искушение испробовать их было слишком велико, ведь ему так хотелось хоть чуточку волшебных способностей сестры. Он всегда считал, что у него позднее развитие, а значит, в один прекрасный день произнесенное им заклинание сработает. Увы. Этого не произошло. Муру не удалось даже превратить медные пуговицы в золотые, чего ему страшно хотелось. Предсказатели судьбы тоже дарили Гвендолин подарки. От прорицателя она получила старинный хрустальный шар, а от гадалки — колоду карт. Предсказатель будущего предсказал ей будущее. Гвендолин вернулась от него сияющая и возбужденная. «Я буду знаменитый. Он сказал, «Я буду править миром, если выберу верный путь», — крикнула она брату с порога. Хотя Мур не сомневался, что Гвендолин прославится, он не очень-то понимал, как ей удастся править миром. «Даже если бы ты вышла замуж за короля, ты могла бы властвовать только в одной стране», — возразил он сестре. «В любом случае ты опоздала». Принц Уэльский женился в прошлом году. «Дурачок! Полно других способов!» — парировал Гвендолин. «Для начала кое-какие идеи есть у мистера Нострома. Конечно, мой путь не будет усыпан розами. Мне придется пережить тяжелую полосу и встретиться с могущественным темным незнакомцем». «Но когда он сказал, что я буду править, мои пальцы задрожали, и я почувствовала. Это правда!» Гвендолин была безгранично уверена в себе. На следующий день пришел черед Мура узнать свою судьбу. Ясновидящая, мисс Ларкинс, пригласила его к себе домой.